Михаил Юрьевич Лермонтов. Годы жизни 1814-1841. Ашик Керип. Турецкая сказка. Давно тому назад в городе Тифлизе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золото, но дороже золота было ему... Единственная дочь Магуль мегири Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль мегири была лучше всех девушек Тефлиза. Был также в Тефлизе бедный Ашик Кирип. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на была балалайка турецкая, и прославляя древних витязей Туркестана, Ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль мегири и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного ошибки получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, заснул. В это время шла мимо Магуль мегери со своими подругами.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 Види меня к нему», — сказала Магуль-Мегири, и они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегири стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить?» — отвечала шик «Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». «Проси мою руку отца моего», — говорила она, «и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». «Хорошо», — отвечал он, —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 Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик Терип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничей и вышел из города Тифлиса. И вот догоняет его всадник, он смотрит, это Куршутбек. «Добрый путь!» — кричал ему Бек.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 Только пыль велась за ним змеёю по гладкому полю. Прискакав в тефлис несёт бег платье ошибки Кириба к его старой матери. «Твой сын утонул в глубокой реке», — говорит он, — «вот его одежда». В невыразимой тоске упала мать на одежду любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к наречённой невестке своей, Магуль Мегири. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршут бег привёз его одежды. Ты свободна».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 И в этой песне он славил свою дорогую магуль мегири эта песня так понравилась гордому Паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кириба. Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кириб и сделался очень богат. Забыл он свою магуль мегири или нет, не знаю, только срок истекал.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 что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом. Отправился купец, везде исполнял поручение Могуль-Мегири, но никто не признавался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Могуль-Мегири. Услыхав это, Ашик Кириб прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлисского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно твое», — сказал купец. «Я узнал тебя, Ашик Кириб. Ступай же скорее в тифлис. Твоя могуль Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого».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 — сказал грозно всадник. — Как я могу за тобою следовать? — отвечал Ашик. — Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою. — Правда, повесь же суму свою на седло мое и следуй. Отстал Ашик как не старался бежать. — Что ж ты отстаешь? — спросил всадник. — Как же я могу следовать за тобою? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен. «Правда. Садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». «Хоть бы в Арзерум поспеть ночь», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага», — сказал Ашик. «Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс». Тот тоже — отвечал всадник.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 Им отвечали «Шинды Герурсес, скоро узнаете». И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. После этого он взялся Саас и начал петь. «В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день». Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув «Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда в день?» «За что ж ты меня хочешь убить?» — сказал Ашик. «Певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место. Я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте». «Ускай продолжает, сказал жених, и Ашик кирип запел снова. «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме, пред захождением солнца творил намаз в городе Карси, а вечерний намаз в Тифлизе». Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтобы я стал жертвою белого коня. Он скакал быстро, как плесун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору. Маулям, Создатель, дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу у Магуль-Мегири. Тогда Магуль-Мегири, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. — Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали ее подруги. «Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршутбека». «Вы не узнали?» «А я узнала, милый мне голос», — отвечала Магуль Мегери. И, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Териба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих. Но Куршутбек остановил его, примолвив.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 Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, промолвя «Знаете все люди, как могущ и велик Хадреляс!» И мать его прозрела. После этого никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршутбек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль Тогда в радости Ашик кирип сказал ему «Послушай, Куршутбек, я тебя утешу». «Сестра моя не хуже твоей прежней невесты. Я богат. У нее будет не менее серебра и золота. Итак, возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль Мегери».